Глава 12. Инструмент капиталиста. Мой Адидас стоит на второй пятой 5 улице. Фанковая свежесть и да холод на моих ногах. Run DMC. My Adidas. Хип-хоп – это не политическое движение в обычном смысле. Его адвокаты не избирают государственных чиновников. Он не представляет систематический или даже оригинальную критику превосходства белого мира. Также он не выпускал манифест о коллективной политической агитации. Он не производил Малькольма, Экс или доктора Кинга. Он не породил дочернюю организацию активистов по типу конфедерации лидеров южных христиан, партии черных пантер, NAACP или даже ассоциации музыки кантри. Хип-хоп на самом деле имел удивительно мало конкретное долговременное столкновение с афроамериканской политикой. Он создал свою марку, превратив своих слушателей в расстояние настоящие политические иконы Малькольм-Экс, радикальной организации прошлого «Черной пантеры» и самодостаточной операции настоящего времени нации ислама. Он распространил слово О зле апартеида он поставил ударение и предсказал взрывчатую ярость, которая раскачала Лос-Анджелес в 1992 году. Он дал двум поколениям молодых людей путь в развлекательный бизнес и бесцензурное транспортное средство для выражения. Чагди однажды сказал, что он надеялся, что паблик по породит тысячи чернокожих лидеров до той степени, что его бэнд открыл глаза его слушателям для политического мышления. Чак Ди и его команда, вероятно, водействовали на гораздо большее число молодых людей, чем это. Главная проблема хип-хопа как политического движения – это то, что МС не являются социальными активистами по обучению или по склонности. Они шоумены, чья заметность и эффективность, как посланников, являются причудой рынка. Для всех столкновений ними и было всего 4 года, когда группа воплощала лучшие из этой культуры, ее крайняя сила покоилась на создании и продаже записей. Но это не значит, что не существовало политического столкновения от хип-хопа далеко от этого от созданного Чаком Ди Би-Боем благотипа при виде пистолета до взаимодействия Мухаммеда Али, Дрю и Бончини Брауна Чака и Флева Флав от службы безопасности первых всемирных размахиваний игрушечными узи на сцене и милитаристского прикида до напыщенной звуковой атаки саперов в заставили казаться крутой политику. В процессе этого они даже сделали политику удобством. На всякий случай это был маркетинговый инструмент с более широкими целями, но в результате не было разницы, что то LL Cool J сделал из-за романтических тем, или NWA сделали из-за гангстеризма. Великой воли поп-культуры постоянно накатывающийся на наши берега, черный националистический рэп возник и некоторое время отступил вместе с козырями, пабликенями и последователями Пэрис, Эксклан и прочих. В то время хип-хоп значение в общем и целом зафиксировались его дух протеста идентификации уличной культуры, материализмом и агрессией. Он также невероятно гибкий инструмент сообщения вполне подходящий к лю любому количеству посланий. Это одна причина, из-за чего он выставил. Вот почему ни один стиль не был настолько необходим в более трех или четырех лет за раз. Вот почему было так легко превратить любой элемент культуры, связанный с хип-хопом, в продукт. Будь то Хоми Хилфигер, продающий домашнюю одежду, академики, пишущие тезисы, создатели мысли для завтрака, торгующие в разнос пшеничными зернами в сахаре, или кандидаты в президенты в поиске вопроса. Хип-хоп не стал превратившимся простым путем задания «соедините точки». Он изменился как чужой в научно-фантастической картине с тем, чтобы служить его разных хозяевам. Хотя не похожее на многие другие выражения андеграундной культуры, хип-хопу удалось остаться жизнеспособным, резким, способным стать связующим звеном между мечтами и эмоциями, которые делают аутсайдерам неудобными, когда даже Sony PlayStation представляют возможности внятному Ребячьему рэперу он не фатально при... перерезает или смягчает силу грубиянов. мс типа Mob дип или Wu-Tang. Каким-то образом хип-хоп остается живым даже при задействовании коммерциализма, или, по крайней мере, пока это ему удается Есть масса историй, которые иллюстрируют важнейшие свойства хип-хопа – изменяемость. Они... Литературные, кинематографические, модные и политические. В том смысле, что никак не связано с национализмом чернокожих, так как хип-хоп – это конечный инструмент капиталиста. Модные показы. Июньский выпуск журнала «Сос» за 1997 год представил разворот с картинкой логотипа «Вутан Клан» с ярким монтажом «Глаз». Членов группы и наоборот, на оборотной стороне двустороннюю картинку этих парней из Стентон Айленда. Это была эффективная попытка продать журнал и продвигать долгожданный альбом Вутан Клан Фарава. Именно СОС выполнил свою роль в знакомство со знаменитостью хип-хоп-культуры. Хотя стимулирование приобрести этот выпуск журнала за июнь. 1997 года был возможностью ознакомиться с Вутанг. Взгляд внутрь показал, что The Source продавался гораздо в большем количестве, чем записи. Из 67 страниц журнала 29 были от компаний, продающих одежду. В августовском издании журнала Vibe соотношение реклам одежды 26 к общему числу полноразменных реклам. 93 не было настолько большим, но все же внушительным. И это соотношение не было единственным отличием. Более высокое соотношение реклам-журналов «Вайп» и более мейнстримовая ориентация значило, что рекламщики были главным образом более крупным, крупных национальных брендов. Кальвин Klein, Си Джинс, Bay, Ralph Ральф Лорен, Пол аудитория – Одежда журнала SOS включала несколько национальных марок, но в большинстве состояла из более мелких бутиковых компаний 555 Soul, Bu Plyas, P&B, многие из которых были как частично, так и целиком принадлежащим меньшинству. Это расхождение между Vibe и SOS, между более крупными белыми мерчендайзерами и этическими Дизайнерами низового уровня говорит с многочисленными подходами и общей эволюцией о том, что может быть наиболее многослойным, простите за коломбу, аспектом хип-хопа его стиле. Даже больше, чем танец, звукозапись и рифмование, хип-хоп-мода удивительным образом изменилась за 20 с лишним лет. Фотохроника хип-хоп-мода разрушила посредством эпохи региона дизайнеров команд и личной непереносимости будет отмечать не просто стиль на саму природу, как одежда отражает ход времени. В целях настоящего повествования я упрощу рассказ, который имеет так же много притоков, как Нил. В 1985 году в книге Fresh Hip-Hop Don't Stop журналист Салли Флинкер начала статью о городской моде, сделав заявление «Дух настоящего хип-хопа не нуждается или хочет иметь лейбл дизайнера под джинсом. Его собственное имя или ярлык – это единственный товар, который в продвижении, и он ложится гордо на спинах курток деним цвета, огромных бусах с табличками наименований, пряжках ремней. Флинкер спорила, что усиление чувства идентичности пропаганда чего-то Персонального имиджа было необходимым для этой постсол эстетики В первой фазе хип-хопа Флинкер была права. Стиль преступных групп, группировок, дунгари и куртка, вывернутых наружу с именем Диких Намад или Банды Задира на спине, был оригинальной хип-хоп-одеждой. Такими же были куртки с капюшонами или толстовки, которые носили авторы граффити для того, чтобы спрятать свою идентичность и уберечь свою голову от проволочных заграждений во дворах метро. Хватало золотых цепочек для того, чтобы купить квартиру. Часто владелец использовал уличные таблички или таблички с именами в бейсбольные или рабочие кепки, которые носили на бикрении или расписанные спортивные костюмы. Обычно адидас и кроссовки с усиленным носком, в том числе с толстыми шнурками, или без шнурков, все это было там, где начиналась хип-хоп-мода. Экипировка с названиями брендов, будь то шнурки Ли, или Бен Лоу рубашки, или популярные промо-лыжные кепки Томми Бой Рекорд, чаще всего были недороги, удобны в использовании, стоили гроши, персонализируя амуницию с надписанными по трафарету именами, используя противоречивые цвета или нося вещи, несоответствующие временам, года было необходимым. Танцы в переполненных клубах, в кожаной лыжной парке с меховой оторочкой появились в ранние дни хип-хопа и не полностью исчезли. Существовало импровизированное качество стиля в олдскуле, которое я бы определил с точки зрения моды как поздние 70-е до приблизительно 1983 -го года. Это был момент, когда дизайнеры высокой моды стали брать эти уличные стили и цвета Дэй стали отмечать вагоны метро вполне серьезно. Первым вступившим в игру был чернокожий дизайнер Вилли Смит, который нанял нескольких художников граффити Донди Вайт «Футура 2000». «Зефир» создали хорошо принимаемую забавную линию футболок. В 1984 году тогда востребованный дизайнер Стефан Спраус интегрировал цвета «Дейгло» и принты в граффити-стиле в свою работу. Хотя модное сообщество еще не покупало это, когда видеопродюсерская компания из Лос-Анджелеса обратилась к нескольким дизайнерам с тем, чтобы использовать брейкинг и рэп в качестве фона для презентации своих линий, большинство отвергли эту идею. Только Норма Камели попробовала это. В получившемся видео Street Beat 1984 года продемонстрировал ее вещи и движения звезд брейкинг, бугалу, шримпу, шабаду. Позднее переизданное версии с новыми съемками заглянувшая Чака Хана стала видеоклипом для хита Хана «I feel for you». Толстые шнурки. Именно в 1985 году производители спортивной одежды стали замечать, как связь между хип-хопом и их продукцией оправдывается. И неудивительно, что это был Рассел Симонс, кто сделал эту связь реальной. Май Adidas Run ДМС был и эпохальной спортивной хип хоп На вершине ее привлекательности Рассел Симмонс и команда его раш Management были выбраны для превращения месседжа записи в деньги. Спортсмены регулярно с успехом участвовали в сделках поддержки компании спортивной одежды и Майкл Джордан был уже... На пути, чтобы сделать революцию маркетинга спортивной обуви под торговой маркой Nike, Рассел хотел получить кусок пирога для Run-DMC. Появление Run-DMC в качестве хедлайнеров Madison Square Garden 1986 года обеспечило правильность места Рассела, доказывающую его правоту. И вместе с несколькими исполнительными директорами из Германии, бывшими тут как тут, Ран DMC прокачали 20 тысяч нью-йоркских бибоев и девчонок на легендарной арене. До исполнения My Adidas Ран обратился к толпе поднять вверх их кроссовки Adidas. Море спортивных кроссовок с тремя полосками появилось, как облака из белой кожи над головами большинства фанатов. Когда Ран угодил из сцены в тот вечер, представители «Адидас» сказали мне, что я буду владеть своей собственной линией одежды «Адидас», рассказал он «СОС» в 1993 году. Это было наиболее памятное событие в моей жизни, по крайней мере до тех пор, как он родился заново. В течение года «Адидас» и Раш Менеджмент» заключили сделку на полтора миллиона Долларов с рэперами для представления на рынке кроссовок и различных аксессуаров. Run DMC, включает джерси, Run DMC, которым я до сих пор дорожу. Через эту сделку была пересечена линия. Вместо только адаптирования существующих стилей и работы с найденными материалами, хип-хоп-сообщество теперь производило вещи, специально для них основанные изготовителями. В результате заключались другие сделки. Худини заключил небольшую сделку с Локосте спортив и ЛЛ большую большую струп. К счастью, хотя творческая энергия стремительно росла, подтверждает, когда, когда следующий крупный тренд возник из подземки. земки. Суперполет. В 1990 году в путешествии я добрался до Гарлема в поиске новых модных ароматов. Вот что я увидел. Другой субботний вечер в Рэп Депперс Dance. Почти полночь, но 125-й и бутик Деп худощавый, серьезный мужчина в хаке-рубашке и штанах и фирменных красных мокасинах хвастался столом, полным штанов и пуловеров с наклеенными логотипами Бали. Три братана в полном прикиде космических кроссовках. Зубами с золотыми коронками кольца, кастеты, взращивают торговлю. Один нацепил зеленое лаймового цвета пальто, другой примерил на Хэллоуин, оранжевые шорты с бали принтом через пах. Дозор и Дар и двоих из его команды, закройщиков из Африки, наконец Дэб говорит им, что бы вы не хотели, будет подшито за 30 минут. Просто скажите, что вы хотите. Братья продолжают изучать товары. Джастайс, объявленный рэп ганстер иначе отличный парень, прибыл со своего шоу, не имеет времени добраться до Бронкса и хочет знать, может ли он за что-то выставить в счет. Магазин Щеголя Депа был одним из мест, где преображались взаимоотношения между мейнстримовой модой и хип-хопом. Именно на улице рядом с магазином Майк Тайсон, заходя внутрь, прикупил сделанный на заказ кожаный пиджак. Не верьте хайпу вышибающего Мича Блад Грин в 1988 году. Именно внутри того магазина фальшивый Гуччи Эрик Би Эндраким носил на обложке «Follow the Leader», где он был сшит. Именно в магазине Дэна и в других, которых последовали за его примером, большие образцы материала, выдавленные эмблемами дизайнеров Gucci, Louis Vuitton, Fendi, MCM, были вырезаны для размещения на колпаках, джипах и мебели, где элитные итальянские и французские имена брендов были соединены с хип-хоп стилем. Ассигнование товаров высокой моды началось в поздних 70-х, Сказал с линии оправ дизайнерских очков, которые братаны часто носили, вовсе без стекол, лишь для стиля. Переключение Гуччи и Фензи, в котором дизайнеры Гетто использовали увеличенные размеры логотипов, отражает тот способ, при котором рэп-продюсеры сэмплировали биты, перевело эту игру на другой уровень, так как однажды еще к дизайнерским кроссовкам был разжжен Замечание Ран ДМС не хочу никакого имени у себя на спине стало историей. Олдскульные символы самой самоиденти... идентичности, отождествления, пряжки от ремней с именами футболки, с нанесенными трафаретом надписями. Один дорогу полному погружению культуры даже навязчивости, о которой статусной, о дорогой статусной обуви. Молодые жители города и даже тинейджеры стали регулярными посетителями магазинов высокого профиля, на Пятой авеню, периодически устрашая покупателей и привлекающими пристальное внимание служб охраны. Это изменение, которое доказало более устойчиво, чем исчезновение хайтопов, толстовок, лакосты, спортив и логотип Луис Виттон на сиденьях машин будет прослеживаться производителями большими и малыми. Сделанные в домашних условиях эмблемы преступных групп, приведенные и расположенные краской на пиджаке, штанинах, дунгари, были частью нью-йоркской сцены во время дней, когда бомбата, херц и флэш крутились в парках Бронкса. Спустя больше, чем 10 лет, другой стиль, произошедший от преступных групп, возникнет вне Запада, когда о Клом, Клом, Рейдос» перебрались в Лос-Анджелес в 80-х. Их логотип — хмурый пират со скрещенными мечами за спиной. Словами «Рейдер» надолго над его головой был принят братками в больших бандах у обоих городов, раскрашенных красных блац и носящих головой крисп, так же, как тинейджеры, которые оказались посередине. Команда «Серебряный, черный» излучавший силу без объявления, на каком сайте с тобой было покончено. Далее городская хоккейная франшиза Kings, команда, которая никогда не была известна за свою выносливость, переключилась голубого и золотого, которое она делила с баскетбольным серебром от «Лейкос» до «Райдерс» серебряного и черного. Одновременный обновленный смелый логотип Kings быстро стал необходимым, Для хип-хоп униформы западного побережья мило дополняя хвастливое насилие появляющегося ганста стиля. В таком деле оригинальный вид NWA трибут Kings и Raiders расширенный за счет солнечных очков под названием «Локс» и жестких джинсов и курток. «Дикиз» отбрасывали спортивную одежду в новый «Незаконный свет». В городах во всей стране действия банды наркотиков тяготели к различному спортивному товару. В Нью-Йорке голубые кепки Янки с их белыми Н.В. Означало, что определенные наркотики были возможны. В Бостоне одна банда любила носить зеленые, желтые парки и кепки упаковщиков Зеленого залива. Из-за членов банды, в особенности от успешности крэк-дилеров, были так заметны в Капюшоне, Продавцы спортивной одежды стали ухаживать за ними. Когда новые Air Jordans или последние парки Chicago Bulls, подлежащие представлению ритейлеры, должны были пустить слуг для местных дилеров, эти молодые дилеры, многие из которых с романтизированными взглядами на самих себя как незаконных, непростых жуликов стали законодателями, руководящими как своими покупателями и соседями по отношению к новому товару. Когда великие по размеру парни и шерстяные кепки были культурным артефактом хип-хопа, тяжелые зимние ботинки, годовалая одежда изнашивалась от ее использования дилерами крека, ставшими, стоявшими на углах. традиции сигнала навивания, которые всеобъемлющие к этой сцене, ботинки Timbaland, высококачественная обувь, которую носили парни в Новой Англии, на Среднем Западе в течение нескольких десятилетий, неожиданно стали официальными городскими стилями. Тимс, как их прозвали, были на несколько лет э, Джорданами из ботинок. Они стали одинаково повсеместно в музыкальных клипах на сцене на улицах. Когда Тимс мания приносила миллионы производителю было явно не по себе с неожиданным отеждествлением наименования бренда за городской молодежью. когда молва тим бленэнд утратила свой энтузиазм так как публика хип хопа пела хиты на улицах месседж которым помогли Лагз и прочие соперники, Тимбелэнд исчезла из культуры так же быстро, как она возникла в качестве основания. В 1996 году единственный уголек, оставшийся в огне, был топовый продюсер из Вирджинии, имевший кличку Тимбелэнд. Кроме этого, Тим Тимбелэнд был настолько законченным в хип-хопе, как Sugar Hill Gang. Существуют другие истории мейнстримовых имен брендов, отвергающих связь с хип-хопом. В ранних 90-х q из A Tribe Called Quest имел несколько просьб для пола уличной одежды. Они были отвергнуты представителями дочерней компании Ralph Lauren. Объявленной причиной была то, что они были обеспокоены тем, что это повлияет на имидж компании. Несколькими годами позднее операции Лорен перевернула новый лист, используя вызывающий темный карибо-американский визаж модели Тайсон Бекфорд для продажи всего чего угодно от теней для, для глаз до нижнего белья. Часть, на часть переоценки Лорен, конечно, повлияла удивительная свадьба между хип-хопом и Томми Хилл Файгером. Выглядящий как эльф американский дизайнер, поскольку его компания образовалась в 1985 году, создал себе репутацию за счет изготовления цветастой мешковатой спортивной одежды. Нуждаясь в надменном лоске Гуччи Шанель или всеамериканской аурии Ральфа Лаурена, бренд. Хилл был доступен манерой, похожей на вещи, которые тяготили ранее хип-хопперы. Гранд Фуба, бывший член мастеров церемонии, иногда член бренда Нубиан и обладатель интригующего эксцентричного потока, всегда был фаворитом хипстеров, во многом из-за того, что он оставался настолько культовой фигурой в качестве продавца записей. Коренной Нью-Йоркец однажды Поведал The SOS, если бы я только продавал записи в Нью-Йорке, вы знаете, я чувствовал себя довольным, который был сладким для ушей настоящих верующих восточного побережья. Так, когда Пуба стал упоминать вещи Хилл Файгера в своей работе, включая во время гостевого выхода Мэри Джиблайдж «What's the 411», Это послужило в качестве печати и одобрения, которое позволило другим рэперам, фигурам индустрии и активным потребителям сделать Хилл Файгера частью своих гримерных. Около 1992 года Пуба и его команда, свежепогруженная в одежду Хилл Файгера, встретила Томми и его брата Энди, спустившегося с трапа самолета из Гонконга в аэропорту JFK. Томми по-настоящему не знал, кто был Пуба. Но Энди, музыкальный фанат, знал музыку рэперов и его воздействие на их продукт. В результате этой счастливой встречи Фуба и его команда была приглашена наверх. В шоурум, была дана свободная воля брать все то, что им захочется. В течение следующих нескольких лет поддержка Фуба и дружественная реакции Хилфайгера подняли рябь на поверхности культуры. Большее число МС носило вещи от дизайнерской линии Томми Джейнс. Больше МС упоминали Томми Хилл в своих песнях Q-Tip, Rack One и больше потребителей белых и черных последовавших для того, чтобы носить такую одежду. Более того, Хилл Файгер при воодушевлении своим братом Энди стал адаптировать свои вещи под приводящиеся в движение хип в молодежный рынок. Так, идентификация бренда была таким мощным аттракционом, Хилфайгер нашел, что ребятки хотели, чтобы его логотипы были больше, более крупные и более цветные. Хилфагер разместил их на этот меняющийся стиль, стал известен в модном бизнесе как городской подготовительный, в кавычках, способ одеваться, который использовал вещи средней школы и вытягивал их до размера мешковатого ощущения тинейджерской одежды 90-х. Многие молодые чернокожие дизайнеры нанимались, чтобы осуществлять это изменение. Одна из дочерей Квинси Джонса, Кадада, хип-хоп и законодатель, которая встречалась с Лайл cool и позже Тупаком Шакуром, стала свободным оборотным средством для линии Тома, одевающей Майкла Джексона, в вопреки для обложки Vibe. Появлялась в рекламах Томи и в течение времени фо формально работала для дизайнера. Реакции на неожиданно известность Хилфайгера, выражавшаяся в слухе, что дизайнер поручался с черным рынком на то Oprah день шоу история, которая набрала сил городского мифа, который никто не мог выпустить ленту, на которой он это сделал. Правда, была как часть часто случается совсем противоположная Хилфайгер, который изначально знал очень мало о хип-хопе подружился с Расселом Симонсом, и Куинси Джонсом стал сильным сторонником вайб при помощи рекламы и совместного промоушена. В 1996 году Хилл Файгер был швейной компанией номер один, совершающими сделки на Нью-Йоркской фондовой бирже благодаря, в первую очередь, поддержке хип-хопа и большой пригородной публике, пришедшей в восторг от этого урбанистического Подготовительного лука Очаровательная вещь О движимом хип-хопом Увеличении числа дизайнеров Типа Хелфаггера и Лоурена, В том, что он не выводил Маленькие афроамериканские компании Из бизнеса Напротив, начальные Из более крупных брендов Расширившихся на рынке И какими-то путями Улучшали их положение Более лучших дизайнеров Афроцентричный импульс Никогда полностью не умирал Но, как и все, в этой области развился что-то еще. Вместо того, чтобы заниматься спортом в футболках Малькольм Экс, множество чернокожих и экиповых белых потребителей решили, что смерть их не застанет, носящими эквивалент записи Хаммера в экономической манифе фестации культурного национализма эти потребители теперь покупали свою моду черной. Более того, они часто награждаются стилистически, так как руководимые черными швейные предприятия имели тенденции к тому, чтобы быть более прогрессивными в выборе тканей, логотипов и цветов. Самый большой афроамериканский хип-хоповый модный успех принадлежит Карлу Кане Карлу Вильямсу, выходцу из Бруклина базировавшемуся вне лос анджелеса Продажи Карла Кани «Инфинити» оценивались в 50 миллионов в 1997 году, составляющие самую большую швейную фирму, принадлежащую чернокожим под началом его в Америке, 29-летнего дизайнера Карла. Путь к этому успеху не был гладким. То, что городская молодежь сначала приняла тюремный стиль мешковатых джинсов, которые чуть-чуть не сползали, это была обычная линия Кани, что выдерживали вокруг их ног. Около 1991 года он был пионером по экстра мешковатым штанам и свитерам со смелой подписью, украшающими каждую вещь. В то время работа Кани распространила в сотрудничестве с находящимся в Лос-Анджелесе Threads Full Life, Cross Colors, Линия. Бренд известные за мешковатые деним-комбинезоны, выделенные кричащими красным, желтым и зеленым логотипом. Объединение черной эстетики дизайна восточного и западного побережья было беспрецедентно и позволяло задействовать, как городской вкус и черную гордость рекламы «Кросс калас хвастались. Мы хотим понять, что только «Кросс Каллос» сделана настоящими братьями Под капюшонами в качестве подразделения Threads for Life компания Kanye произвела 34 миллиона долларов в 1993 году. Позднее в том году пузырь лопнул. Недостатки управления и неоплаченные счета привели это сочетание к остановке. В значительной степени открыли этот рынок для Хилфайгерсов всего мира для вторжения. В то время, как братья нашли, что Кросс Каллос еще не полностью восстановилась, Кани оправился. После того, как он выкупил товарную марку, Кани запустил свою новую операцию в ноябре 1993 года, имея в банке 500 тысяч долларов. Уличная репутация Кани была по-прежнему сильна. Таким же был глаз дизайнера и его проверенное отношение с национальными ритейлерами. Не выпуская больше самые новые, самые крутые линии на улице, Кане удалось создать аромат стабильности вокруг себя, который поставил себя вместе с черными бизнесменами из корпоративного мейнстрима на обложку августа 1997 года журнала «Фочин» выпуска «Новая черная сила». С 1996 года он занялся кутюром, разрабатывая костюмы в и пиджаки. По всей стране прочие инновационные афроамериканские швейные компании стали следовать за Кани. Люди типа Моррисона Малон, бывшего дизайнера Мэйки Тони Шелмана, чья Энис были, была основана итальянской компанией Фила, таким же путем, как Полиграмм вернул себе Джем, Сэр Бенни Майлз, который успешно запустил линию нейлоновых черепов Ефубу, концерн, базирующийся в Нью-Йорке, чья работа взорвалась на улицах в ранних 1998 года. Мода вперед. В из первых двух десятилетий хип-хопа существует два конфликтующих тренда в моде, но по совпадению говорит с, вдающей, с воюющей эстетикой в общей культуре. С одной стороны, это кружок ловких типов, прикинутых так, чтобы произвести впечатление, чья поддержка имен высокой моды напоминает обожествление Гуччи и ему подобных. Их почерки являются гламурным вкусом лагеря плохих мальчиков Паф Деди, безвкусные наряды позднего Джани, Версачи, празднования Факси, Браун, Дольчи и Габана. В прошлом представители высокого стиля Депердены всего мира делали Присвоение верхней части города оригиналов, которые были ликующие, нелегальные и подрывные. Это выходит как потребители. Теперь мне заплатили без подтекста. Более вдохживающие ребята, которые придерживаются философии ⁇ Сделай сам, которая создала хип-хоп ⁇ Чагди был владельцем собственной линии по производству одежды рэп в течение нескольких лет, в то время как ноти байнеча и Танг, Оба имели магазины и 800 номеров для получения заказов. Рассел Симмонс медленно взращивал свой FAT-фарм его изначального расположения соха и дорогого бутика «Фред Сигал» в Лос-Анджелесе. По всей индустрии рэп-предприниматели и местные дизайнеры закидывали крючки со своими надеждами построения не только Dev Jam, но предприятия в стиле Kanye. Я не имею понятия, когда дальше, куда дальше движется стиль хип-хопа, но любопытство и амбиции, которые изменили городскую одежду за это последние 20 с лишним лет, близки к спаду. В то время как доллары будут продолжать выкачиваться с массовыми рыночными и широкими взглядами, изменчивая природу культуры, значит, что всегда будет место Для афроамериканских предпринимателей для того, чтобы ввести новшество и с надеждой создать прочные компании.